Глава двадцать Но краткое известие о том, что Николай Фермер бросился в море и утонул, достаточное для начальства не удовлетворяло родных и друзей погибшего. Им хотелось знать, как могло случиться это трагическое происшествие при той тщательной бережи и при той нежной предусмотрительности, с которыми больной был отправлен. Об этом существовали две версии. Господин Степанов, принявший на свое попечение Николая Фермера по возвращении из-за границы, рассказывал происшествие Павлу Федоровичу Фермеру следующим образом. Несчастье случилось вскоре после обеда. Погода была прекрасная, и все пассажиры после стола вышли на палубу, чтобы пить кофе. Из всей знати остались внизу только два-три человека, которые не пили после обеденного кофе и предпочитали послеобеденный сон. Николай Фермер был в числе вышедших на палубу. Он был в спокойном расположении и за столом хорошо кушал. На палубе пассажиры разместились с чашками кофе по группам, и все вели оживленные разговоры. Николай Фермер пил свой кофе, сидя в сообществе нескольких человек, И когда его чашка была уже им допита, он поставил ее на рубку, а сам встал с места и отошел к борту, и затем всего же минуту наступил ногою на перекладину и, перекинувшись через перила, бросился в воду на глазах всех пассажиров. Всех объял неописанный ужас и поднялось страшное смятение, в котором ничего нельзя было разобрать пока в этой суматохе отыскали и вызвали наверх капитана. Пока успели остановить пароход и спустить шлюпку, Николай Фермер вынырнул и стал гресть руками, держась на волнах. Но когда шлюпка стала к нему приближаться, он ослабел или не захотел быть спасенным и пошел ко дну. Спасти его было уже невозможно, и пароход при неописанном ужасе пассажиров — Продолжал дальше свое плавание к Штеттину.